«Не довелось ему», — сказал сэр Патрик. Горцы, видать, ревниво оберегали своих гостей и не дали ему поговорить со стариком. А попросить, чтобы ему позволили свидеться с Кэтрин, он и вовсе не посмел. Побоялся их всполошить. К тому же, по-гельски он не говорит, а его собеседник был не силен в английском, так что тут могла получиться и ошибка. Во всяком случае, ходит такой слух, И я почел нужным передать его тебе. Но в одном ты можешь быть уверен. Свадьба не состоится, пока не будет покончено с тем делом на вербное воскресенье. И я тебе советую ничего не затевать, покуда мы толком всего не разузнаем, потому что всегда лучше знать наверняка, даже когда это причиняет боль. «Ты пойдешь в ратушу?» – добавил он, помолчав. «Предстоит разговор о подготовке арены на Северном Лугу. Тебе будут рады». «Нет, мой добрый лорд». «Ладно, Смит, вижу по твоему короткому ответу, что мое известие тебя расстроило. Но, в конце концов, женщины все, что флюгер. Уж это так. соломоны многие другие изведали это раньше нас с тобой. С этими словами... Сэр Патрик Чартерис удалился в полной уверенности, что наилучшим образом справился с задачей утешителя. Но несчастный жених совсем по-другому отнесся к его сообщениям и попытке приукрасить дурную весть. «Мэр, — сказал он горько самому себе, — ей-богу, превосходный человек». Он так высоко несет свою баронскую голову, что если скажет бессмыслицу, бедняк должен считать ее разумной, как должен хвалить прескверный Эль, если ему поднесут его в серебряном бокале его светлости. Как бы это все звучало при других обстоятельствах. Допустим, качусь я вниз по крутому склону Коррихиду, и когда я уже у самого обрыва, является лорд-мэр и кричит «Генри, тут пропасть, и я с прискорбием должен тебе сказать, что ты того и гляди, скатишься в неё. Но не унывай, ибо небо может послать на твоём пути камень или куст, за который ты уцепишься. Как бы то ни было, я посчитал, что для тебя утешительно будет узнать наихудшее – Вот я тебе это и сообщаю. Я не знаю точно, какова глубина пропасти, сколько в ней сотен футов, но об этом ты сможешь судить, когда достигнешь ее дна, ибо всегда лучше знать наверняка. Кстати, не пойдешь ли ты играть в шары? И такой болтовней хотят заменить дружескую попытку уберечь несчастного и не дать ему сломать себе шею. Я, как подумая о том, схожу с ума. Так бы, кажется, и схватил свой молот, да пошел бы крушить все кругом. Но я должен сохранять спокойствие. И если этот гордый стервятник, назвавшийся Соколом, схватит мою горлинку, то он узнает, умеет ли перцкий горожанин натянуть тетиву. Был уже четверг последний перед роковым вербным воскресеньем. И воины обоих кланов ожидались в город на другой день, чтобы всю субботу они могли отдыхать и готовиться к битве. От каждой стороны было выслано вперед по два 3 человека получить указания, необходимые для правильного разрешения спора, где стать лагерем каждому отряду и тому подобное. Поэтому Генри не удивился, увидав в своем проулке могучего рослого горца, который шел и опасливо смотрел вокруг, как уроженцы дикого края глазеют на диковины более цивилизованной страны.